Глава 13. Врак моего врага, мой друг. В ночи светились огоньки на побережье, и на экране радара чётко отображались корабли, стоящие на рейде Пуарта-де-ла-Мар, города на юго-восточной оконечности острова Маргарита. Беркут осторожно крался в темноте, стараясь держаться подальше от рыбацких лодок, рассредоточенных на большой площади. Я внимательно рассматривал рыбаков в прибор ночного видения и в конце концов обнаружил того, кого искал. Вот он. Слева 12 вижу условный сигнал на мачте. Игнасио, рыбак из порта Де Ламар, уже привык к подобному, поэтому особо и не удивился, когда в темноте сначала раздался необычный звук, а затем появилась тень странных очертаний. Тринидадские пришельцы снова пожаловали. Не зря он вышел на рыбалку в эту ночь. Обмен паролем, и вот рыболовный баркас уже стоит под бортом быстроходного кораблика из другого мира. На этот раз прибыл синьор Трубицкой, который после взаимных приветствий попросил рассказать последние новости. А новости были очень интересные. Дон Николас, в городе начальство как с ума посходило, когда узнало, что на Барбадосе что-то случилось и вы отправили туда почти весь свой флот с десантом. Опять ходят разговоры о необходимости покарать проклятых колдунов, то есть вас. Усиленно вербуются люди для этого, но среди наших на Маргарите дураков нет. Зато из других портов прибыла огромная толпа разного зbroда. Настоящих солдат почти нет, одни разбойники и воры. Многих рать этого даже освободили с каторги. Жития уже от этих мерзавцев нет. Понятно, да нагнёсём. И как скоро это христолюбивое воинство собирается покинуть благословенную Маргариту, чтобы нанести нам визит? Точно не знаю, дон Николас, но похоже, скоро в порту стоят восемь кораблей, на которые в срочном порядке грузят запасы, и это воинство. Так что один-два дня, вряд ли больше. А сколько этих воинов собралось? Не так много, как в прошлый раз, но под 1000 будет. Получив очередное жалование в кавычках в серебряных испанских песо вместе с инструкциями для дальнейших действий, Игнасио перекрестился и перевёл дух, когда маленький корабль пришельцев исчез в ночной тьме. Хоть бы поскорее это разбойничье свора убралась из порта Доломар. Одних конкистадоров в кавычках тринидадские колдуны уже отправили на дно в позапрошлом году, отправят и этих, в этом он не сомневался. И откуда берутся такие олухи, которые не желают учиться на чужих ошибках? А вот князье грызли сомнения. Хотя информация полностью подтвердилась, и дальнейшие действия противника были вполне предсказуемы. Войдена связь с радиоцентром Fort Ross. Он доложил о полученных сведениях и запросил добро для высадки на берег. Карпов, лично державший это дело на контроле, поинтересовался: "Зачем?" Подозреваю, что это деза Переговорив с Беркутом Карпов, сразу отправился к Леониду, я озвучил разведданные, высказал свои предположения. Испанцы понимают, что такая подготовка не останется незамеченной. Раз уж мы выяснили всё об их затее нанести нам визит с Маргаритой в позапрошлом году, но тем не менее продолжает наступать на те же грабли с упорством достойным лучшего применения. Тебе это не кажется странным? Вообще-то кажется, а что в Кумане творится В Кумане всё тихо, повышенная активность только в Маргарите, ведь она ближе всех к сектору недоду. И вообще, мой командир, не верю я в то, что испанцы второй раз допустят такое оплошность. И я уверен, что Перта де Ламар просто отвлекает наше внимание. Ведь они не знают, что нам известно всё, что там творится. Возможно, эта банда всё же придёт сюда, чтобы вынудить нас действовать по прежнему сценарию. И ей заранее отведена роль жертвенных баранов, а возможно, вообще не придёт. Не будет изображать подготовку к вторжению на Тринидад до последнего момента. Основная же ударная группировка нападёт совсем в другом месте. Я тоже так думаю, Гермиулер. Мыслить логически испанцы умеют, не надо считать их дураками. Если твои предположения верны, то значит, на эту десантную флотилию никто всерьёз и не рассчитывает. Сколько там, говоришь, этих борцов с колдунами набралось? По тысячу? Восемь кораблей, причём крупных всего 3, остальные кобатажная мелочь, но при желании сотню головорезов на каждый из них впихнуть можно. И девять всего ничего. Если эта горя из Кадра войдёт в залив, то по идее наших оппонентов мы должны будем её атаковать, чтобы десант не успел добраться до берега. Так? Так. И что? Михалыч, поставь себя на место испанцев. Тебе надо захватить Тринидад, а это возможно только путём доставки на остров большой массы войск. Из всех доступных средств доставки у тебя только то, что может двигаться по воде. По-другому в это время никак. Для отвлечения внимания ты направляешь группу кораблей с десантом с целью атаковать в лоб. Где бы ты нанёс основной удар? В другом месте, но не слишком далеко от города. Если высаживать десант на другом конце острова, то ему потребуется много времени, чтобы добраться до цели. А за это время проклятые тринидадские колдуны что-нибудь придумают. Вот. Лично я бы знаю о подавляющем превосходстве противника на море. Сосредоточил большую массу войск на побережье материка и обеспечил достаточным количеством десантных плавсредств, которые легко перемещать по суше. Например, те же индийские пироги. Располагать войска на западном берегу залива нет смысла. Десант будет очень долго добираться своим ходом через залив и очень большой риск, что его обнаружат. То же самое касается северной части, возле пролива Бока-дель-Драгон. Расстояние большое, место с очень оживлённым судоходством в любое время суток, поэтому обеспечить скрытность не удастся. Что стоит в сухом остатке? Пролив Бока-дель-Серпьенто в южной части залива Он самый. Пролив достаточно узкий и безлюдный, там практически никто не ходит, так как смысла нет. И в ночное время его можно форсировать достаточно быстро, если заранее всё подготовить. Ну и на Материяковом берегу в том месте сплошные джунгли. Да и на Тринидаде тоже. Пусть даже испанцы смогут форсировать пролив, путешествие под джунглям займёт у них неделю, а то и больше. А какой внезапности может идти речь? Кроме этого мы проводили разведку материкового берега. Там сплошная глухомань, никого из испанцев нет. Встречаются только местные индейцы время от времени. А как глубоко твые ребята проводили разведку? На сколько километров от побережья? Вот то-то. Найти в тех краях большую группу войск можно только в том случае, если знать хотя бы примерный район поисков. Обшарить же сотни квадратных километров прибрежных джунглей никакая пешая разведка не в состоянии. Что касается внезапности нападения и путешествия по джунглям, то во-первых, если принята тактика задавить массы, то внезапность решающей роли не играет. Во-вторых, испанскому десанту вовсе не обязательно проделать весь путь до Форт-Рос пешком по суше. Если они сумеют незамеченными форсировать пролив, то могут не высаживаться сразу, а идти на своих лодках дальше, прижимаясь как можно ближе к берегу Тринидада. А при появлении нашего флота немедленно высаживаться на берег и уходить в джунгли, где их не достанет корабельной артиллерии. Технически это выполнимо. Хм. Ох, задал ты мне задачку, Петрович. Надо провести разведку материкового берега в районе пролива, но без помощи авиации это крайне сложно. А авиацию как назло нельзя задействовать, чтобы не спугнуть Дай сейчас же команду Волку и Кугуару подойти поближе к бока Дель Серпента, но днём не показываться. Как стемнеет, задействуйте беспилотник. На большой высоте звук его движков не слышен, а он своей аппаратурой как следует всё сверху просмотрит километров на 20 от берега. Забираться вглубь джунглей ещё дальше испанцам нет смысла. Если что-то обнаружим, тогда и есть смысл выслать пешую разведку в подозрительный район. И ещё Кто там у нас из береговой охраны сейчас дежурит? Два сторожевых катера плюс береговые посты. Если кто-то появится, они сразу предупредят днём. Катера прячутся в небольшой бухточке и не отсвечивают, так что обнаружить их с материкового берега невозможно. А ночью патрулируют пролив с погашенными огнями, но до сих пор всё было тихо. Предупредить-то предупреждать да только два катера перехватить всех не смогут, кто-то всё равно прорвётся. Это если наши предположения верны и испанцы собрались залезть к нам с чёрного хода на подручных средствах в большом количестве. Поэтому передай приказ маскитной флотилии принять все запасы по максимуму и быть готовым к выходу, а заодно надо наши канонерки приготовить, как раз для них работа появилась. Всё-таки решил раскрыть их инкогнито. Да. иначе можем просто не успеть А за много миль от Тринидада в это же время происходил совсем другой разговор. Губернатор острова Маргарита Сеньор Мартин де Тенефре старался казаться спокойным, но это удавалось ему плохо, и тому были серьёзные причины. Чудом сохранив не только свою голову, но и весьма прибыльный пост губернатора после гибели из кадры адмирала Спинозы в позапрошлом году, он сначала решил, что пронесло. малтов в виде фантастический успех тех, кто не побоялся иметь дело с тринидадцами и сам подшумок влез в этот контрабандный тринидада табага маргоретовский совместный бизнес. Он сразу, конечно, и не лично, а через особо доверенных людей, но влез и не прогадал. Если раньше он мечтал сбежать с Маргаритой куда-нибудь на повышение в Мехико, Севилью или Мадрид, то теперь наоборот не хотел об этом даже слышать, принимая все возможные меры, чтобы остаться в Пуэрто-де-ла-Мар. Потому что я хорошо понимал, таких денег он не получит нигде. В Мехико, Севилье и Мадриде своих крупных хищников хватает, которые его просто не допустят к серьёзным делам. Здесь же он имел влияние и доходы немного меньше, чем у вице-короля. Всё шло просто замечательно, пока в один прекрасный день у его превосходительства губернатора сеньора де Тнефре не спросили аудиенции двое посетителей. Молодой франт в дорогой одежде представился купцом Себастьяном Кабреро, представителем торгового дома Кабреро, а вот его компаньон в кавычках, постарше, с повадками наёмного убийцы, хоть и выглядел рядом с ним как бедный родственник, то ещё и не говорил толком по-испански, но сразу наводил на мысль о том, кто в этой паре на самом деле главный. Едва с первых же слов визитёров бедный сеньор Тенефре понял, что попал Все его контрабандные дела, о которых, как он был уверен, никто не знает, были для гостей не в диковинку. Но компаньон не стал заниматься грубым шантажом, чтобы клиент поскорее понял, осознал и дозрел, а сразу через своего друга сделал предложение, от которого невозможно было отказаться. Дон Мартин, я уже ли вы думаете, что мы хотим видеть на посту губернатора Маргариты какого-нибудь фанатичного дурака, которого могут прислать вместо вас? Развежители Маргариты и его личный имели раньше с нами какие-то проблемы. Поверьте, в наших общих интересах развивать взаимовыгодное сотрудничество. Со своей стороны мы можем обещать, что ваши доходы увеличатся минимум втрое от того, что вы имеете сейчас на нелегальной торговле. Разумеется, никто из посторонних об этом знать не будет, и это только начало. Поверьте, иметь дело с нами гораздо выгоднее, чем с синьёрами из Мадрида, и гораздо безопаснее. Дватся синьору де Тенефре, регулярно путавшему свой карман с государственным, было некуда. Нельзя сказать, что губернатор Маргариты чем-то сильно отличался от своих коллег муздаинцев. Воровали все, причём безбожно, но никого ещё из высокопоставленных чиновников испанской колониальной администрации Нового Света не уличали в преступных связях с пастландами дьявола, и быть первым дону Мартину совершенно не хотелось, поэтому сделать выбор ему оказалось совсем не трудно. Губернатор Маргариты дал согласие на сотрудничество с тринидадцами и не прогадал. То, что ему удавалось заработать в кавычках раньше, не шло ни в какое сравнение с открывшимися возможностями. Оказанное жалование, к тому же регулярно задерживаемое, вообще выглядело теперь жалкой насмешкой, причём ответные услуги не стоили ему практически ничего: сообщать текущую информацию, до да принимать решения, не ущемляющие интересов другой стороны. Ни о каком шпионаже в его классическом понимании в то время речи не шла. Хотя что уж греха таить, сеньор де Тенефреб был бы и не против, но в к настоящим секретам он допущен не был, а то, что знал, знали зачастую и его компаньоны. И такая дилия продолжалась до тех пор, пока Какие-то недоумки в Мадриде не вздумали устроить покушение на короля и его мать. В то, что это дело рук его компаньона в Тринидаде Мартин де Тенефре, не поверил сразу, зная о реальных возможностях пришельцев не понаслышке, он понимал, что если бы фортирос захотели, то провели бы эту акцию гораздо изящнее и с гарантированным успехом. Значит, не захотели. А если так, то То это значило, что кому-то очень надо было подставить тринидадцев, и они своего добились. А когда до Нового Света дошли слухи о готовящемся походе Новой Армады с карательными целями, не сколько не удивился. Но в отличие от многих других высокопоставленных испанских чиновников, волноваться по этому поводу не стал, потому что был уверен, новая армада не дойдёт до Нового Света. Каким образом этого добьются тринидадские умники, он не знал, но в конечном результате не сомневался. Относительное затишье продолжалось довольно долго, и вдруг, как гром среди ясного неба, о нём вспомнили и попытались задействовать в подготовке нападения на Тринида до того, как придёт новая армада. Кто стоит за этим? Сеньор де Этенофрени знал, но инструкции, полученные из Мехики и Боготы, не оставляли места для вольного толкования. Правда, ничего особого от него ни, не требовалось, всего лишь обеспечить прибывшее войско всеми необходимыми запасами, оказывать ему всяческое содействие и набрать ещё людей из жителей Маргариты для выполнения святой миссии. Когда губернатор прочёл последний пункт, то не смог удержаться от хохота. найти добровольцев карателей на Маргарите для отправки на Тринидад, когда всё население острова очень даже неплохо живёт за счёт резко возросшей торговли с Тринидадом, и многие нажили на этом уже целое состояние. Надо вообще быть не от мира сего и витать в облаках, чтобы предложить такое. Тем не менее, приказ есть приказы, его надо выполнять. О полученных сведениях Дон Мартин, разумеется, незамедлительно сообщил Фортросс и благополучно забыл об этом, так как знал, что от озвучивания идеи до её реализации в Новом Свете дистанция огромного размера. Не факт, что на Маргариту вообще кто-нибудь придёт до того момента, как проблема Новой Армады будет решена. Путём исчезновения самой Армады, а тогда пусть присылают кого хотят. Он, как и приказано, обеспечит всяческое содействие прибывшим конкистадорам и благословит их на подвиги, пожелав счастливого пути, а дальше не его забота. Если уж тринидадцы благополучно угробит армаду, то этот сброд им вообще на один зуб. Но увы, им всё опять пошло не так. Очередные конкистадоры появились на удивление быстро, причём никому в Порта-де-Ламар это радости не доставило. Где их набрали? так и осталось неясным. По сравнению с прибывшими, состав прежней экспедиции адмирала из Спинозы выглядел почти что ангелами во плоти, что добавило головной боли как губернатору, так и всем обывателям. И все молили Бога о том, чтобы это воинство в кавычках убралось с Маргариты как можно скорее. Именно поэтому сеньор де Тенефре, с трудом сдерживаемым раздражением, высказывал всё, что думает сеньору Альфреде Энрике де Гаро, командующему эскадрой, которому он и должен был оказать всяческое содействие. Сам же командующий тоже был не в лучшем расположении духа и с великим трудом старался говорить предельно вежливо, хотя желание наорать на этого зажравшегося казнакрада и поставить его на место было необычайно велико. Простите, великодушно, дональфреда, но у меня просто нет людей, в том смысле, что никто из жителей Маргариты, находящихся в здравом уме, не захочет принимать участие в этой авантюре добровольно. Ниже какие деньги А отправлять народ силой так они просто взбунтуются и сдадут вас с рук на руки тринидадцам, едва ваши искадры доберётся до места. И вы так спокойно это говорите, ваше превосходительство, что наверенной вам территории совершенно безбоязненно живут изменники, а вы делаете вид, что это в порядке вещей. Я не говорил, что это в порядке вещей. Я говорю о том, какая обстановка здесь сложилась на сегодняшний день. Тринидатцы, кто бы они ни были, своей политикой очень умело склонили на свою сторону всё население Маргариты, и мы ничего не можем с этим поделать. Им очень выгодно дружба с Тринидатом, в отличие от сеньоров из торговой палаты, которые поставили себя так, что их здесь ненавидят гораздо больше, чем англичан, голландцев и французов вместе взятых. а если принять жёсткие меры, то это лишь приведёт к бунту, причём Тринидадцы окажут немедленную помощь бунтовщикам. Они об этом довольно прозрачно намекнули. Результат такой помощи я могу предсказать вам заранее. И в итоге Испания лишится ещё и Маргариты, как в своё время лишилась Тринидада. Варианта вы этого хотите до Адольфа Фреда? У нас нет сил, чтобы удержать Маргариту, если только тридедатцам не придёт в голову наложить на неё свою загрибущую лапу, то чтон так же, как они это сделали с Барбадосом при весьма схожих обстоятельствах. Так что увы, людьми помочь не могу. Провизией, порохом, прочими запасами, пожалуйста, но людьми однозначно нет. Но ведь вы понимаете, что с тем количеством висельников, которых мне навязали в качестве солдат, успех мероприятия под большим вопросом. Мы очень рассчитывали на помощь с Маргариты, так как здесь местные жители хорошо знакомы с Тринидадом и могли бы выступить хотя бы в качестве проводников. Именно потому, что здесь местные жители хорошо знакомы с Тринидадом и тринидадцами, и вы никого здесь и не найдёте. Не стройте иллюзий, Дон Альфредо. Здешний плепс не хочет и не будет воевать против тех, кому они обязаны своим благосостоянием. Не знаю, какой умник придумал этот план, но то, что он совершенно оторван от реальности, видно даже мне, человеку невоенному. Разве вы сами этого не видите? Вижу. Простите, но тогда мне непонятна ваша настойчивость. Не всё так просто, ваше превосходительство. Это не только дела службы, но и личные Я был капитаном галеона Санта Изабель в эскадре сеньора Элькано 2 года назад. Тогда я чудом уцелел, Господь уберёг меня от дьявольского оружия этих мерзавцев. И я погрялся вернуть им долг, вернуть, чего бы мне это ни стоило. Именно поэтому я сразу согласился, когда мне было предложено возглавить экспедицию. Ценю вашу храбрость, Дон Альфред, но поймите и вы меня, я не могу совершать чудеса и в состоянии помочь лишь тем, что реально выполнимо. Так если вы опасаетесь ввязываться в эту рискованную авантюру с теми силами, что у вас есть, причём опасаетесь обоснованно, то почему бы не подождать прибытия новой армады из Испании? Какой смысл идти к Тринидаду именно сейчас? Сейчас очень удобный момент. На Барбадосе что-то произошло, и Тринидадцы отправили туда весь свой флот, а также почти всю армию. Егерфортрос Агалюн, как никогда, эти нечестивцы слишком уверяли в своей непобедимости и безнаказанность. Хм. Что ж, тут вам видней. Можете рассчитывать на мою помощь по части снабжения дональфреда, но с людьми разбирайтесь сами. Сумеете найти добровольцев, препятствовать не буду, но если только вздумаете брать кого-то силой или обманом, и я об этом узнаю, тогда не в защите мне здесь бунт не нужен. Когда раздражённый командующий ушёл, губернатор довольно усмехнулся. Слава Господу, избавился наконец-то от этого идиота. Ещё один идейный борец с колдунами выискался. Надо приложить все силы к тому, чтобы эта банда убралась с Маргариты как можно скорее, а там пусть тринидацы делают с ними что хотят. Зато здесь спокойнее будет. Оставшись в одиночестве, синьор де Этенефре попытался в спокойной обстановке проанализировать ситуацию с учётом известных ему фактов. В общем-то, те, кто это затеял, не так уж и глупы. Нашли сноба с непомерными амбициями и уязвлённым самолюбием, имеющего величный счёт эктринидацам, и предложили ему возглавить карательную экспедицию. Естественно, такой будет землю рыть. Но смущает всё остальное. Во-первых, людей прислали гораздо меньше, чем было в экспедиции адмирала из Пиноза двухлетней давности. Кораблей тоже гораздо меньше, причём военных всего два, а остальные обычные купцы. Впрочем, с этим как раз понятно. Морской бой с Тринидадцами изначально не планируется в виду его абсолютной безнадёжности и предсказуемости результата. А во-вторых, состав новоявленных солдат в кавычках это что-то невообразимое. Некоторые говорят, прямо из рук палача забирали, когда он уже накинул верёвку на шею этим мёрзавцам. Что же всё это значит? Неужели те, кто задумал нападение на Тринидад, всерьёз верит, что эти будут воевать за интересы испанской короны, даже за хорошие жаловные Да они разбегутся сразу же едва предстать такая возможность. Нет, что-то здесь не то. Неожиданные размышления губернатора были нарушены стуком в дверь и вошедший секретарь доложил: "Прошу извинить ваше превосходительство, но к вам ещё один посетитель. Он что, не может до утра подождать? Ведь поздно уже." Я ему это говорил, но он утверждает, что у него очень важная информация, которую он обязан доставить лично вам как можно скорее. И вы его обязательно примите, когда узнаете, о ком идёт речь. Надо же какая самоуверенность. Кто этот нахал, и откуда он взялся? Мартин Борман, купец из Веркруса. Губернатора прошиб холодный пот, и его благодушные настроения мгновенно улетучились. Названный имя и род занятий были паролем, по которому он должен немедленно принять посланца Тринидадцев в любое время дня и ночи. Это другое дело, что ж вы сразу не сказали? Простите. Когда за секретарём закрылась дверь, губернатор перевёл дух и попытался принять подобающий вид, но удавалось ему это не очень. В конце концов, решив, что раз посланец заявил о своём прибытии официально, то неприятностей ждать не стоит. К тем, кто перешёл дорогу Тринидадцам, они с официальным докладом не входят. Быстро разложив на столе случайно подвернувшиеся бумаги и создав видимость занятого человека, заинтригованный сеньор де Этнефре стал ждать незваного гостя. Долго ждать не пришлось, и вскоре в кабинете появился Тунгус, одетый по последней моде нового света, но без кричащей роскоши. Сопровождавшая его секретарь доложила о прибытии, и был сразу же выставлен за дверь с приказом никого не пускать. Тунгуз, как и положено вежливому человеку, поздоровался и без приглашения сел в кресло напротив губернатора, внимательно глядя ему в глаза. Ответив на приветствие, сеньор Детенофре поинтересовался: "Не ожидал вас увидеть в таком облике, сеньор Борман. Я бы сначала вас даже не узнал". "Обличье как обличье, сеньор Детенофре. Накладные усы и борода довольно сильно изменяют внешний облик, а завитой парик скрывает черты лица в профиль". Сейчас от вас пулей вылетел разъярённый синьор. Что это он так обиделся? А, ну его. Ещё один идейный дурак, борец с тринидадскими колдунами. Командующий эскадрой капитан Альфред Энрике де Гаро. Он был капитаном флагманского галеона Санта Изабель в эскадре адмирала Элькано, и теперь горит праведным гневом, чтобы покарать тринидадских колдунов. Вот как. Тот-то мне его лицо показалось знакомым. Что ж, это интересно. Но мы отклонились от темы. Нам известно, что в Парта-де-Ламарс снова появилась банда уголовников, называющих себя испанской армией и забирающихся решить тринедадскую проблему. Поэтому мне хотелось бы услышать от вас все подробности. Подробный рассказ занял довольно много времени, в течение которого сеньор Борман в кавычках иногда задавал уточняющие вопросы, но больше слушал. Когда информация иссякла, задумался на несколько мгновений и подвёл итог. Благодарю вас, синьор де Тенефре. Продолжайте старательно выполнять свои обязанности губернатора Маргариты и оказывать всяческое содействие нашему общему знакомому, синьору де Гаро. Не предпринимайте абсолютно ничего, что могло бы бросить на вас малейшую тень, а с этой толпой недоумков мы разберёмся. Не волнуйтесь. Откровенно говоря, меня волнует скорый приход новой армады, синьор Барам. Не волнуйтесь о таких мелочах, синьор де Тинефре. Новый армада, если доберётся до Нового Света, то лишь в качестве трофеев. А чтобы вам было спокойнее за своё будущее, я уполномочен сообщить, что после разгрома армады мы фактически будем находиться в состоянии войны с Испанией, но именно с Испанией, а не с испанским Новым Светом. Думаю, вы понимаете, что это большая разница. Чем заканчиваются любые войны? подписанием мирного договора, а по этому мирному договору остров Маргарита перейдёт под юрисдикцию Русской Америки и власть его католического величества короля Испании. Здесь закончится вместе с властью Святой инквизиции. Вы, если захотите, можете остаться на острове для начала в качестве частного лица, чтобы не провоцировать ненужные слухи, а дальше видно будет. Не захотите, можете покинуть Маргариту и вернуться в Испанию или ещё куда. Препятствовать мы не будем. В любом случае на вашу личную собственность никто не покусится, слово сеньора Картеса. Когда за посетителем закрылась дверь, Мартин де Тенефрер ванул тесный воротник и откинулся на спинку кресла. Уж чего чего, но такого он не ожидал. Маргарита перейдёт под власть пришельцев после разгрома Новой Армады. Правда, очень странно, что этого не произошло до сих пор. Вернуться в Испанию? А что хорошего его там ждёт? Ничего, как бы хуже не было. Уехать на материк, в Веракрус или Картахену? А там что? То же самое, а здесь. Привык он уже всё-таки к Маргарите, что они говори и райское место. А, -а, -а горено всё ясным пламенем. Не надо будет вести двойную жизнь всячески скрывая свои связи с тринидатцами и бояться, что тобой заинтересуются в Мадриде. Поэтому идут они к дьяволу все эти короли с мамашами редгиншими, президенты, аудиенсии, министры, епископы, свитаем, квизиция, торговая палата и прочие. Датунгу вышел из резиденции губернатора и завернул за угол. К нему тут же присоединились четверо бойцов спецназа из Донтон-Макутов, ожидавших снаружи в полной боевой готовности и также переодетых согласно местной моде. Если бы во время встречи с губернатором что-то пошло не так, то шум был бы обеспечен, а это позволило бы Тунгусу уйти. Но, хвала Господу, как говорят испанцы, его превосходительство оказался вполне адекватным и не стал портить отношения со своими компаньёнами в кавычках. Дав знак уходить, Тунгус исчез в тёмной боковой улочке вместе со своим небольшим отрядом. Больше здесь делать было нечего. Обратный путь до укромного места на побережье не занял много времени, и вскоре группа высадки оказалась на борту Беркута, укрытого в тени берега, а Тунгус докладывал князю. Всё, как мы и предполагали. Это из кадра обычное дезотвлекающий манёвр. Уж очень там всё несерьёзно, из почти 1200 человек десанта всего две сотни настоящих солдат, а остальные одни гопники, которых солдаты и офицеры пытаются хоть как-то контролировать. И, скорее всего, эту банду специально приготовили нам на съедение, чтобы отвлечь от чего-то другого. Губерт тоже склоняется к такому мнению. Понятно. А что на берегу творится? На берегу полный писец. Пока до хаты Кубера добрались, пришлось шестерых отморозков ликвидировать, которые на ночную работу в кавычках вышли. А когда обратно возвращались, то ещё четверых. Население затерроризировано уголовниками, и местные власти ничего не могут с этим поделать. Так что сейчас у нас в невольных союзниках вся Маргарита во главе с Губером. Классическая ситуация, когда враг моего врага мой друг. Выйти в море эта банда должна послезавтра. Губер бы их и раньше выпихнул, но почему-то назначена конкретная дата. Почему? Он не знает. Его дело только обеспечение снабжением. Со всеми военными вопросами ведает командующий, с кадра его трогать нельзя, чтобы не спугнуть сеньёров. Кстати, командующий наш старый знакомый, тот, кто командовал флагманским галеоном Санта Изабель в эскадре Элькано. Этот синьор сейчас преисполнен праведного гнева в стремлении покарать ничтожествцев, посмевших поднять руку на испанский флаг. Ну-ну. Встретимся, поговорим, а сейчас до дому докаты. Будем торжественную встречу на высшем уровне дорогим гостям готовить, чтоб всё было согласно протоколу.